Глава седьмая. Хозяйка Акульева острова. Прималей называют безумцами. И я подтверждаю это собственным примером, чем, если не безумием, можно оправдать пережитое мной трит назад. Тогда не было у меня при себе ни бумаги, ни принадлежностей для письма, и часть деталей уже упущена ситом памяти. Пятый трит 994 года от рождения «Черного солнца». До исходе второго три дня перед самым затмением я бродил по пустыне в поисках убежища. Это был мой первый самостоятельный поход. Теперь я называю его «Походом глупца». Я не стар, чтобы выжить из ума, но и не юн, чтобы не успеть ума этого набраться. Так почему же я отправился пересекать в одиночку пустыню, едва сумев поладить с вихрями мертвецов? Отвечу со всей правдивостью. Мною двигало тщеславие. Жаждал доказать, что способен выжить во плоти пепла, опираясь лишь на молодость, и чуть не погиб мучимой усталостью и жаждой голод я к тому времени уже не испытывал окруженный блуждающими душами я с трудом передвигал ноги слюна сделалась вязкой и такой горькой точно я жевал полынь сам вкус смерти обитал у меня на губах но засыпанные песком глаза продолжали искать спасение Мне виделась вода на горизонте. Миражи не скупились и рисовали целые моря, а я не мог отпить от них ни глотка. На пути не встречалось скалы растений, способных укрыть от жгучих лучей. Лишь чахлый куст, добравшись до которого, я рухнул на колени и принялся ломать ветки. Я не знал, переживу ли черный день, и удастся ли после найти воду. Возможно, когда-нибудь, став сильным прималем, я научусь расспрашивать о влаге сам воздух и чувствовать движение подземных рек в толще земли. Но не сейчас, не в двадцать пять глупых лет. Затмение настигало меня, а убежище все еще походило на рыболовную сеть. Столько в нем было прорех. Тогда я зарылся в пыль, насколько мог, и принялся ждать смерти. Но вместо нее пришел некто другой. Белый силуэт проскользнул перед моими почти ослепшими глазами. Я скорее ощутил его присутствие, нежели что-то разглядел». В этот миг песок подо мной вспучился и уплотнился. Я забарахтался было, но тщетно. Серые волны оторвали меня от земли, ветки рассыпались по сторонам. И вот уже я летел над пустыней на пепельной простыне, набирая скорость, словно корабль, поймавший попутный ветер. Силуэт позади расплылся, не в силах бороться со страхом и недоумением, Я поддался странному сну, чтобы очнуться в пещере подмерную мерную песнь падающих капель. Подо мной был все тот же песок, неподвижный и рыхлый. Я продвинулся вперед и угодил пальцами в лужицу, полную воды. Так я оказался спасен. Из черновиков книги-летопись примали отшельника Такалама. «Акулий остров. Хребет на Лаха. Девятый трит. 1019 года. От рождения черного солнца». Раньше тут жили другие люди. Точно жили, хотя Ма старалась об этом не говорить. Она вообще не любила слова. Лишь изредка, наевшись порченных ягод, ма пела. Грустно и крикливо, как птица, Чье гнездо вместе с птенцами смыло высокой волной. Остальное время тишину заполнял шум прибоя, Шелест листвы под дуновением ветра, Шорохи и скрипы, стрекотания и клекот. Цуна любила песни ма И ждала каждый год, когда поспеет На склонах гор терпкая вишня. Но следующим летом не нужно будет ее собирать. Недавно ма ушла петь к рыбам на морское дно. — Так велит закон, — сказала она за день до этого, лежа на душистых ветках лавра в пещере. Отблески костра играли в усталых коричневых глазах ма. Тени заострили черты лица, легли кругами вокруг век, заполнили... болезненной чернотой впалы щеки какой закон нахмурилась цуна наливая в кружку отвар закон жизни прохрипела ма с трудом подняв голову чтобы попить мы едим рыбу и моллюсков ловим раков добываем водоросли теперь пришла пора расплатиться с жителями большой воды. — Нет! — выкрикнула девочка и для верности топнула ногой. — Нет, это плохой закон. Скажи рыбам, что я не буду их больше есть. Не пой им, пой для меня! Она осмелела, зная, что ма слаба. — Это не тебе решать. Однажды я не смогу жить на Акулим острове дышать воздухом, как сейчас. Я усну и не проснусь. Тогда сбрось меня в море, но прежде привяжи ко мне большой камень. Досмотри, да не оставь свою ума под затмением, если черная рыба проглотит меня, как проглатывает солнце. Большая вода не получит свой дар, Останется одна пыль. А если ты сделаешь все как надо, Я опущусь на дно И стану дышать водой. У меня появятся жабры, А кожа посинеет и начнет блестеть, Словно серебро. Ты уже врешь, ма. Я не вру, я мечтаю. А что будет со мной, когда я совсем усну? Кто отправит меня в море? И ты не научила меня петь. Как же я расплачусь с жителями большой воды? Ты хороша в другом, — непривычно мягко сказала ма. Не бойся перестать дышать. Когда придет срок, я тебя позову. Тогда ляг в волны. и пусть они отнесут тебя от берега, там я тебя встречу и познакомлю с нашим новым домом. — Ма, ты вроде и правду говоришь, а вроде и нет, — неуверенно буркнула Цуна. — У тебя опять лоб горячий и глаза красные. Хочешь еще попить? — Нет. — Тогда давай спать. Цуна устроилась под боком у матери, положила слабую руку себе на живот. — Спой мне. Обычно ма отказывала, но теперь разлепила сухие губы и хриплым грудным голосом начала выводить текучие слова. — Не выходи под черные лучи, не стой на самом на краю утеса. Не задавай опасные вопросы, А голоса услышав, не кричи. Я помню день, в который нас с тобой прибило к голове большой акулы, Что до середины в волнах утонула, Окаменела, поросла травой. Я помню и родные племена В спокойствии лесистых побережий, Вернуться к ним и или надежды, и Моя земля отсюда не видна. Проглоченное солнце пожелало, Что продела тебя я в темный день, и уронила проклятый тень, и ранило мой рот несчастье жалом. Ты не пали высокие костры, пока наш рыба не виден с моря, Никто нас не найдет, а нет, так вскоре Жди с кораблей смертельные дары. После того, как песня закончилась, Девочка еще долго молчала, Смакуя послевкусие горькой тайны. Ма редко вспоминала о прежней жизни, И тем интереснее она казалась. «У меня к тебе просьба», — сказала Цуна некоторое время спустя. «Не пой эту песню рыбам, ладно?» «Почему не петь?» «Я боюсь, что если они узнают о проклятии, то прогонят меня с острова, как тебя прогнал старый шаман, когда я только вышла из твоего живота». «Рыбы не люди», — вздохнула ма. Им все равно, когда ты родилась. Цуна насупилась. — Все равно не пой. Это твоя песня для меня, не для них. — Хорошо, — пообещала ма. — А теперь спи, я очень устала. Цуна впервые подумала, что родительница так молчалива из-за острого слуха дочери, которой нельзя обмануть. И что-то было не так с этим пением рыбам. Хотя, если и долго плавать в море, только совсем долго, целый день и целую ночь или еще дольше, кожа, может, и станет синего цвета от холода или от краски волн. Но откуда взяться серебряной чешуе? Когда ма принималась мечтать, Суна путалась в ее словах. Вот и теперь она не могла понять, в какой фразе затаилась ложь. Ма однажды обмолвилась, что в том месте, откуда они родом, врут все-все. Кто-то мало, а кто-то много. И старый шаман тоже врет, а он самый главный в племени, даже главнее Ма. Поэтому Цуна странная, поэтому она бы им не понравилась. Люди не любят, когда обличают вранье. Тысячи мыслей роились в голове. Сотни вопросов ожидали утра, но ма крепко уснула и больше не проснулась. Цуна так и не узнала, где в рассказе о рыбах пряталось пятно неправды. Она послушно вытащила худое, но такое тяжелое тело на краю утеса и, стараясь не приближаться к обрыву, столкнула в воду вместе с привязанным к груди камнем. Сине-зеленые волны тотчас проглотили ма и схлопнулись над ней. Ворох пенных брызг взлетел к небу, каскадом бисерин посыпался обратно. Целый день Цуна слонялась по острову, не понимая до конца, что ма не вернется. Она не ушла стирать к озеру или ловить рыбу в море, а отправилась под большую воду насовсем. Только вечером девочка подошла к берегу и стала кричать волнам все ругательства коти знала. Сначала громко и яростно, потом едва сдерживая всхлипы, а в конце еле слышно. Но гадкие рыбы не испугались и не отпустили ма. Наверное, им сильно понравились ее песни. Цуна вытерла слезы и прислушалась. В мерном шелесте прибоя ей померещился знакомый голос, но мгновение спустя его не стало. Девочка доплыла до того места, куда упала ма, но, сколько ни ныряла в обогренные закатом воды, не смогла найти тела. На другой день она проснулась в пустой, как покинутое осами гнездо пещере, и поняла, что Акулий остров теперь принадлежит ей. Но он, конечно же, об этом не знал, и юная хозяйка, забыв о завтраке, отправилась туда, откуда рыба-дом мог ее услышать — на хребет на лаха увенчанный Гарпун-горой. Она покорила вершину, прежде чем пламенный диск небесной рыбы начал переплывать из Нижнего моря в верхнее. Рассвет еще не занялся, но воздух с ночи был теплым и густым. Он ласково обнимал полуголое жилистые тело цуны, трепал короткие волосы цвета песка, скользил по загорелым плечам, играл с бахромой на бедренной повязке, куда было нанизано множество мелких ракушек. Каменный шпиль назывался «Гарпун горой неспроста». Ма рассказывала, давным-давно ненасытная акула съела всех, кто обитал в море, и начала подбираться к людям. Огромным языком она слизывала их с побережья и втягивала пастью в воду, а с ней рыбацкие торговые лодки. Когда племена ушли вглубь островов и материков, акула принялась откусывать большие куски суши, стараясь добраться до них — Людям стало негде прятаться, и злая рыбина слопала бы всех-всех, но ее проделки заметил могучий великан Лаха, живший в Верхнем море. Он метнул в голову акулы молнию, а молния обернулась гарпуном размером со ствол древнего эвкалипта. Таким оружием били небесных китов — Околдованная хищница навсегда застыла в соленых водах, сделавшись сплошь каменной. Она съела так много суши, что в наказание сама превратилась в место, на котором теперь могли жить люди. А большой срединный хребет, где выселась гарпун гора, назвали в честь спасителя на лаха, где «на» означало «небесный». По правде говоря, не так уж остров походил на рыбину, разве что на ее останки, но небесные великаны и гигантские акулы вымерли давным-давно, а время рушит и шлифует любые камни. С высоты птичьего полета Цуна видела подступавшие с севера туманы. В их прохладной плотной дымке затаился поросший зеленью резец хвост рыбины. У плавников собирался и бил в акулье брюхо пенный прибой, а с юга воду заглатывал гигантский грот. В нем, совсем как в пасти, полной острых зубов, белели сотни свисавших с потолка наростов. Когда нужно было крепко посолить рыбу, ма заплывала в водную пещеру и сбивала две или три пики, чтобы после растолочь в песок и засыпать улов. Ма была очень смелой. Она не боялась, что акула оживет и проглотит ее. Даже здесь, на высоте, который правил свистящий в ушах ветер, можно было услышать мерный гул водопада внизу. Цуна окинула хозяйским взглядом владения, где путь от головы до хвоста занимал два дня а от восточного до западного плавника только день. набрала полную грудь воздуха и огласила окрестности грозным кличем, чтобы все животные, рыбы, птицы насекомые, цветы и деревья поняли, теперь Цуна в ответе за каждый уголок большой акулы. За двенадцать лет жизни Девочка обследовала ее всю или почти всю и собрала целый клад из лоскутов материи, старых ложек, ножей рубил и разноцветных смоляных бусин. Оттого Цуна знала, что это место когда-то принадлежало не им сма, а тем, кто жил здесь раньше. Наверняка колдуны отправляли сюда и других детей, рожденных под знаком проглоченного солнца, но очень редко. Ма как-то обмолвилась. «Они — дар большой рыбе, чтобы та никогда не ожила!» Цуна недоумевала, зачем акуле еда, если она каменная. Ма только отмахивалась, мол, это старое поверье, и им просто повезло. Других проклятых сразу отдавали воде или огню. Их жертвовали проглоченному солнцу или сбрасывали с утесов, На Акулий остров людей не отправляли много лет. Большую рыбу давно не боялись, но Ма приходилось старому колдуну дочерью, а Цуна — внучкой. Потому он и вспомнил про остров. С тех пор сюда никого не завозили. Ма говорила, это хорошо. Спустившись с Гарпун-горы, Цуна поспешила к водопаду искупаться. Пенящийся бурный поток — Давил на плечи упругой прохладой, бодрящие струи тотчас вымали из глаз остатки сна. Вдоволь поплавав и насладившись красотой брызг, девочка выбралась из воды и начала носиться вдоль берега в надежде поскорее обсохнуть и согреться. Иногда она останавливалась и смахивала капли ладонями, выжимала ткань повязки и рошила волосы, но тут же вновь принималась за утренний танец бег, такой же обыденный, как еда или сон. Она поздоровалась с каждым озерцом, рожденным падающей со скалы рекой. Их было три. Два больших и одно совсем крошечное. Из последнего Цуна пила и смотрелась в него, как в зеркало. Струи водопада почти не тревожили спокойную гладь, затекая в глубины тонкой струей из расщелины. Цуна опустилась на колени, пригладила волосы, потерла уши и, как следует, поковырялась в носу. Потом она прищурилась и спросила, глядя на собственное отражение, — «Ты тут? тут?» — согласился кто-то едва слышно. — «Где?» — Перед тебя. — Не перед тебя, а перед тобой, — нахмурилась девочка. — Сколько можно тебя учить? — Я трудно иметь разговор. — Отцу не трудно понимать. У тебя в голове песок, что ли? Мои слова у тебя из ушей высыпаются? Или их ветром выдувает? Или вымывает водой? Почему ты ничего не помнишь? Девочка еще немного пожурила невидимого собеседника. Потом... уселась на плоский теплый камень и вздохнула. «Ну, чего молчишь?» «Совсем все высыпалось?» «Ма, нет». «Откуда знаешь?» На дне озера мелькали спинки крошечных рыбок, колыхались потревоженные ими водоросли, рябила россыпь разноцветных камней. Но Цуна смотрела в воду так, будто там и в самом деле кто-то находился. Главное было как следует прищуриться. Тогда игра отцветов рождала на поверхности полупрозрачный белесый силуэт. Он перекрывал отражение девочки, делая его слегка мутным. «Я смотреть. Я видел, а не я смотреть. Какой-то бестолковый». Цуна подскочила и теперь расхаживала вдоль берега, заложив руки за спину, как ма во время уроков. — Она ушла петь рыбам. Она хорошо поет, ты же знаешь. А почему тебя так долго не было, Ри? — Что есть Ри? — спросил спокойный ровный голос, похожий не то на отдаленный плеск волн, не то на шелест листвы. Он почти терялся в гуле водопада, но у Цуны был острый слух. «Ты опять забыл? Это твое имя, голова-то песочная Девочка кинула в бледный силуэт камень. «Я назвала тебя Рип, потому что у тебя не было имени!» «Странность! Человек называть все, как хотелось! Зачем назвать то, что не есть человека, а есть само себя? Я нет имя!» — Вот же, — Цуна фыркнула, — если у тебя даже имени нету, то ты совсем бедный. У Цуны есть имя, и этот остров, и много-много ракушек, и даже вещи других людей. У тебя совсем ничего нету. Вот я и захотела подарить тебе имя. Целую ночь придумывала, а ты еще и недоволен. — Ты дарить имя, но не делать меня — своя вещь? Слабо удивился тот, кого Цуна Назвала Ри. У тебя даже песка в голове не найдется, сокрушенно вздохнула девочка. Там пусто-пусто, как в моей дудочке. Ладно, я тебя прощу, если ты расскажешь мне про Ма. Ты видел ее под водой? А слышал? Я вот нет. Ри не смотреть так далеко. Он не найти, найти только Цуна. — И чего я от тебя ждала? «Давай, выбирайся на берег, пойдем гулять». «Трудно», — сказал белесый силуэт. «Все-то тебе трудно», — надулась девочка, перебирая бусины и ракушки на браслете. «Тогда я пойду ловить рыбу. Плыви за мной к большому озеру и смотри, не распугай мой завтрак». Она спрыгнула в воду и побрела к водопаду, раздвигая кувшинки. а за ней скользил белой тенью Ри. — Я сказать важно. — Чего ты отвлекаешь? — шепнула Цуна, стоя по пояс в воде с поднятыми руками. Она замерла и почти не дышала, чувствуя, как рыбы бьются у ног и задевают их скользкими блестящими телами. — Ри ждать, — покорно сообщила тень Цуна. Облизнулась, увидев жирную, явно брюхатую самку. Вкус жареной икры так и разлился во рту. Миг! Рука молнией метнулась в воду и рванула обратно. Цуна весело рассмеялась, кидая в заросли на берегу, норовящую выскользнуть добычу. — Говори теперь! — отмахнулась она, ища рыбину в кустах, где зелень ребила от биения плавников. — Скоро на акулы плыть человек. Нема! «Другие. Ри смотреть корабль. Он плыть тут». «Люди?» — встрепенулась девочка. «Другие люди, да? Наверное, опять кто-то, как я, родился. Это новый дар острову». «Не так», — возразил Ри. «Корабль не как лодка твое племя. Корабль плыть — важный Цуна человек, важный Ри человек». Не надо тень, тень, тень, когда я не видеть цуна, не надо прятаться. Девочка застыла в недоумении, а рыба в ее руках продолжала трепыхаться. В голове зазвучал голос ма. Ты не поли высокие костры, пока наш рыбы дом не виден с моря. Никто нас не найдет. А нет, так вскоре жди с кораблей смертельные дары.